Три года продолжалось это его путешествие. Вернувшись в Москву, он сразу попал с корабля на бал в распределитель Лубянки и оттуда в нашу Бутырскую камеру. Обвиняли его в том, что во время своих путешествий он тайно от ГПУ посетил Троцкого, клялся, что этого не было, но клятвам ГПУшника нельзя, конечно, придавать особой веры. Горько плакался, зачем вернулся в СССР. Ведь у него ко дню возвращения... оставалось на руках из подотчетной суммы тайные расходы Коминтерна велики, еще 75 тысяч долларов. С этими деньгами я мог бы начать новую жизнь в какой-нибудь далекой стране Сетавалон. Ведь я еще не стар, языки знаю, все повадки и тайны ГПУ мне известны, никогда бы меня не нашли». После одного из допросов его отправили в карцер, якобы за резкий ответ следователю, а в действительности, чтобы сломить волю и вынудить сознание. Ведь такой карцер тоже один из приемов пытки. Просидел в карцере 20 дней, максимальный срок, разрешенный законом. Небольшая камера, шага 4 в длину, шага 3 в ширину, три соединенные деревянные доски вместо кровати. В 6 часов утра их поднимают и прикрепляют замком к стене, а в 12 часов ночи опускают для шестичасового сна заключенного в карцере. Все остальное время он может сидеть на ввинченной в пол железной табуретке, на которую ночью опускается дождь щитая ложа. Под потолком неугасаемо горит электрическая лампа силою свечей в 200. Этот яркий электрический свет становится источником мучений заключенного. Сбоку на полу в отверстии стены – Сильный вентилятор, посылающий в камеру струю холодного воздуха и при этом производящий такой шум, что голоса человеческого нельзя расслышать. Тоже мучение, но уже не для глаз, а для ушей. При заключении в карцер раздевают, оставляют только рубашку, кальсоны и носки. Если дело происходит зимою, то к пытке светом и шумом присоединяется еще и пытка холодом от беспрерывной струи холодного воздуха-вентилятора. Карцер не отапливается. Чтобы согреться, можно ходить и бегать по карцеру. Но много ли набегаешь на 12-квадратных аршинах? Утром дают 200 грамм хлеба и кружку кипятка. Питание на весь день. В углу обыкновенная параша, куда надо совершать и малые, и великие дела. Из карцера никуда не выпускают. Умываться не полагается. Наказание карцером за самые тяжелые тюремные или допросные провинности – Назначались на 2-3 дня, редко на 5 суток, а ГПУ Коминтерн, как мы его прозвали, просидел в таком карцере 20 дней. Вернувшись в нашу камеру, отлежавшись и согревшись, дело было в декабре, он сказал, «Никогда не думал, что человек столько вынести может». Вскоре после этого его отправили в Лефортово, откуда едва ли он вышел живым, Со своими бывшими агентами НКВД расправлялась особенно круто. Из троцкистов я встретил в камере номер 79 довольно известного венгерского писателя и поэта Гедаша. Сидя до этого на Лубянке, он сознался и в троцкизме, и в шпионаже. Теперь в Будырке ждал решения своей участи. Но действительной причиной его заключений был и не троцкизм, и не шпионаж, а то обстоятельство, что он был женат на дочери известного венгерского, а потом и крымского палача Беллы Куна. Пока был в силе и славе тесть, процветал и зять, а когда в ежовские времена венгерский палач и сам попал по обвинению в шпионаже в Лефортовский застенок, где во всем сознался, то и Анатолию Гедашу пришлось плохо». Тесть его, изломанный допросами в Лефортове, сидел в соседней камере бутырской тюрьмы и иногда, попадая в лазарет, переписывался с зятем. Лазарет ходил у нас под названием «Почтовое отделение номер 4». Тесть ожидал расстрела зять концлагеря. Мимолетно встретился я в камере номер 45 еще с одним писателем, троцкистом, безобидным марксистским критиком А. Не смешивать с сотрудником «Правды» и Лежневым, подхалимом, ради выгоды переметнувшимся к большевикам и покорно лизавшим их пятки. А Лежнев тщетно старался догадаться, за что, за что, пластинка номер один, никак не мог вспомнить. Где же мог оказаться троцкизм в его довольно серых критических писаниях? Его скоро увезли от нас на Лубянку. Не буду продолжать дальше, чтобы не растянуть рассказ до бесконечности.